Седовласый мужчина вглядывался в горизонт, пытаясь воскресить в памяти далекий образ восходящего солнца. Когда он в последний раз видел рассвет, он не мог вспомнить. Дверь в покое приоткрылась. — а Ваше императорское величество! — в комнату вошел Адавар де Альдамарон. Он в почтительном жесте сложил руки на груди и низко склонил голову, тихо произнес —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 «Союз между вашей дочерью и наследником Фериат?» Адавар удивленно приподнял бровь. «У меня просто нет слов!» Он шумно вздохнул, встречая тяжелый взгляд императора. «Писать такое по меньшей мере странно, а если сказать точнее, глупо!» «Да, друг мой, мне снова отказали, но в этот раз сделали это хитро и навсегда!»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 Рождался всегда один ребенок, всегда мальчик, и пока рос наследник, император медленно угасал. По истечении 21 одного года император умирал, а на его место заступал наследник, как две капли воды, похожие на предшественника. Со временем люди и нелюди стали считать, что император живет вечно, но это было не так. «А что вам мешает сделать так, как делали ваши предки?»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 Вы пожалели бедную сиротку, взяли под свое покровительство. Решения императора не подвергаются осуждениям. Император приподнялся в кресле, разглядывая друга. Ох и коварен ты, друг мой! Но было видно, что такая идея пришлась ему по сердцу. На благо страны, что только не сделаешь! Лукаво улыбаясь, отмахнулся Адавар.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 и отдал приказ прислать к нему секретаря и министра по делам государственной важности, а также доверенное лицо, уполномоченное вести дела семьи. Довольно улыбаясь, вернулся обратно к столу. «Теперь дело за малым». Он удобно расположился в кресле. «Как найти твою внучку?» – широко улыбнулся. «Мою названную дочь. И самое главное, как доставить сюда».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 не подчинялись никому, даже императору. «Однажды они не выполнили передо мной свои обязательства, поступившись честью и нарушив свои же законы. Самое обидное, что у них круговая порука, и мне тогда не выдали имя того, кто не выполнил заказ. Хочу поквитаться с ними».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 А там дальше видно будет, куда нас такое тесное сотрудничество заведет. Они скрепили договор рукопожатием.